Глава двадцать 29. Аполеонова нас ждали. Вчера Герда Генриховна созвонилась с бабушкой Машей, и та не просто обрадовалась, услышав про ее желание увидеться, но и организовала нашу доставку. Так что мы с моей благодетельницей и тортом прибыли к коттеджу с шиком. В дом я входила с опасением и предвкушением увидеть Семена но его там не было укол разочарования не заставил себя долго ждать очень выматывающее все таки это чувство любовь очень первые полчаса которые мы провели в гостиной за чаем и тортом старые приятели общались на интересные в их возрасте темы о природе, о погоде, о медицине и общих знакомых Я слушала рассеянно, готовилась поднять волнующую меня тему. Но ну, после того, как хозяева отдали должное моим кондитерским талантам, пришла пора выступить с запланированной речью. Мария Антоновна, Захар Сергеевич, набравшись духу, заговорила я. Хочу попросить у вас прощения за свою вчерашнюю реакцию и немного ее объяснить. Не нужно, Кира, — прервала бабушка Маша мои мучения Ты забываешь, что мы с дедом прожили длинную, невероятно насыщенную событиями жизнь и уже очень многое понимаем без слов. Да, Кира. Маша права, подтвердил слова жены Захар Сергеевич. Ты должна твердо знать одно: наш подарок тебя ни к чему не обязывает. Просто мы любим иногда бывать добрыми волшебниками. И давным-давно чувствуем, когда кто-то очень светлый и достойный нуждается в нашей помощи. Я расплакалась. Вот прямо как настоящая размазня уткнулась лицом в ладони и расплакалась. Просто у меня давно не было такого ощущения защищенности, как в тот момент. Я будто наеву почувствовала, как за моей спиной вырастает каменная стена и отрезает меня от бед появилась уверенность, что теперь мне ничего не страшно, что теперь у меня все будет хорошо. Это были слезы счастья, благодарности и облегчения. Герда Генриховна обняла меня и, прижав к объемной груди, продолжила обращение к хозяевам. Дай вам Бог здоровья, дорогие. Я вам могу голову на отсечение дать, что вы никогда не пожалеете о том, что впустили Киру в семью. Она она заслужила самого лучшего, хотя до этого жизнь была к ней сурова, но девочка всегда сносила все тяготы достойно. Спасибо вам, святые люди. Я все таки взяла себя в руки, вытерла слезы, потому что подумала, что просто обязана рассказать Алеоновым про то, что мы с Семеном не встречаемся пока во всяком случае. Захар Сергеевич, Мария Антоновна, все таки вы должны знать, что у нас с вашим внуком пока все очень неопределенно. Я не могу дать гарантию, что мы останемся вместе. Старики переглянулись и мягко понимающе, как будто знают то, чего не знаю я, рассмеялись. Ох, не волнуйся, на этот счет, девочка, мы вообще не собираемся влезать в ваши сёмкое отношения там вообще наша помощь не нужна мы ведь все видели своими глазами вообще не успокоила а добавила мне лишних размышлений мария антоновна ты лучше нам расскажи кира а на какой должности и в какой из компаний апеон групп ты хотела бы работать задал вопрос который я тоже хотела обсудить захар сергеевич над ним я ломала голову полночи и всю дорогу до поселка. Но так к определенному выводу и не пришла. Знала только, что не хочу работать ни секретарем, ни оператором колл-центра. Понимаете, Захар Сергеевич, вы наверняка знаете, что я не окончила университет. Где училась на финансового аналитика. Это не страшно. Окончишь, если захочешь. Обязательно окончу. Но дело в том, что я еще тогда, когда училась, поняла, Что не хочу заниматься финансами тоже не проблема, Да лета время есть, определишься. Но ну, в какой компании будешь работать, решила? Я хотела бы остаться в Apolon Медикал. На этих словах я невольно покраснела. Ясно же всем, почему я там хочу остаться. Правда, не знаю в качестве кого. Мне бы хотелось поближе познакомиться со всеми областями вашего бизнеса и разобраться в себе. Я отдавала себе отчет в том, что просьба у меня достаточно необычная. Это же мне нужно придумать должность, где я смогу и фирме пользу приносить, и свои желания воплощать в жизнь. Но Захар Сергеевич задумался лишь на миг. Хорошо. Значит, будешь стажироваться во всех отделах по очереди узнавать тонкости и кухню. А потом, когда поймешь, к чему у тебя душа лежит, отправишься учиться. Боже правый, разве так бывает? Я приложила ладони к горящим щекам, не верилась, что все получилось. Спасибо, спасибо вам. Я не подведу. Принялась горячо благодарить я главу корпорации, а потом запнулась от внезапно пришедшей в голову мысли. — Но что же я скажу на работе? Захар Сергеевич все по меньшей мере будут шокированы. Почему-то до этого я не задумывалась о реакции коллектива. Видимо, просто не верила до конца в то, что Захар Сергеевич пойдет мне навстречу. Абсолютно во всем. Завтра я приеду в офис к половине девятого, и все, что надо, скажу сам. Не волнуйся, Кира. И приходи пораньше тоже. Семен Лисичкина приезжала в поселок, но ко мне даже не зашла. Зла не хватало. Она пробыла у деда с бабушкой около часа и уехала. Откуда я об этом знаю? Бабуля мне еще вчера по секрету рассказала. Что ждет их с Гердой Гендриховной в гости. Та, оказывается, бывшая сотрудница деда и приятельница ба. Поэтому с самого утра я готовился и ждал Киру для разговора. А когда устал, пошел в дом к старикам сам, но опоздал. Выяснилось, что Лиса уже час как уехала. Честно говоря, терпение всегда было моим слабым местом. В тот момент мне резко захотелось поехать за Лисичкиной в город, стряхнуть ее хорошенечко, объяснить, что она дурочка, потом поцеловать, взвалить на плечо и увести к себе. Но бабушка так делать не велела. А дед вообще обозвал бестолковым малолеткой и чуть подзатыльник не отвесил. Еле увернулся. Не знаю и знать не хочу, что там у вас произошло. Но диктаторские замашки будешь демонстрировать, когда полностью свою женщину приручишь. А еще более желательно после того, как родите хотя бы одного ребенка, поделился лайфхаком дед, на что бабушка рассмеялась. Действительно, звучало смешно. Все в семье прекрасно знали, кто у нас на самом деле диктатор, а кто подкаблучник. Не слушай его. «Меня слушай, отсмеявшись, взялась учить меня уму-разуму бабуля. Прояви заботу, совершай поступки сёмко. Разговоры, конечно, нужны, без них никуда, но гораздо лучше слов работают дела. К мудрым советам старших членов семьи я научился прислушиваться ещё в детстве. Поэтому сейчас ехал не к лисичкиной А на встречу с адвокатом нашей семьи. Несмотря на официальные выходные, Влад Меркуш даже не думал отказываться от встречи. У нас только дорогих адвокатов, все дни рабочие. Мы встретились в его квартире, где я поделился с уникальным специалистом по сложным и запутанным делам своей проблемой и выложил все, что по ней имею. Как мы можем разрешить эту ситуацию в свою пользу? задал я главный вопрос. Когда Влад ознакомился с собранными людьми отца сведениями, времени до суда мало. Он задумчиво почесал отросшую за праздники Щетину. «Придется давить и запугивать авторитетами. Не возражаю, расходы не имеют значения. Понял. Позвоню, как будет результат. Люблю с ним работать. Все четко и по существу. В нашем успехе я даже не сомневался, поскольку Меркушу полностью доверял, а он никогда не подводил. Вернувшись в поселок, столкнулся с другой проблемой. Переделав все дела, мне не на что стало отвлекаться, и я загрустил. В оставшийся день заняться было откровенно нечем, и пришлось его просто убивать броняясь по пустому дому. Какое-то время внимательно изучал инсу Тулисечкиной. Фоток мало и ни одной откровенной. Хорошо, нефиг всем подряд глазеть на мою девушку. Отметил, что она на меня так и не подписалась по-новому. Придется напомнить и исправить. Потом поиграл с Генрихом, покормил его, вспомнил, что сам еще не ужинал. Нехотя поел. Без лисичкиный кусок в горло не лез. Расстроился из-за этого и собрался сходить набить морду Лехи за то, что вечно является не вовремя или поит языком, что попало, но передумал. Он-таки не виноват, это все вилка. А ей морду не набьешь. Перед сном включил сериал, но сюжет ни хрена не улавливался, потому что все мысли были о Кире выключил. В конце концов, смирившись с неизбежным, полночи пялился в потолок, вспоминая все наши проведенные вместе минуты, включая самые первые, те, что были два с половиной года назад, а еще мечтал о новой встрече завтра в офисе. Но когда утром, не выспавшийся, приехал на работу чуть раньше, чем обычно, меня уже поджидал сюрприз.